Брат Рут снова по радио сообщения прислал. Ждет внизу на площади, как спустимся фарами мигнет. «Как владыка?» «Совсем плохо, в сознание не приходит». «Что еще?» босс Рута спрашивал, не встречал ли он кого на дороге? Брат ответил, что к вечеру из долины караван Лиги фермеров выехал. «Видно грозу, как и мы, переждали». Последние слова твои домыслы, уточнил Дюк. Нет. Так Босх велел передать. Беги назад. Переговорщик повернулся к башмачнику. Все слышал? Копыта кивнул, махнул дозорным. Всадники поскакали к подножью холма. Дюк с копытом направили коней следом. Рыкнув мотором, за ними покатился Тевтонец. На круглой площади в центре города показалась машина Рута.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 В фургоне владыки, хорошо вооруженные жрецы, в обозе полсотни людей, готовых в любой момент вступить в бой. Давящее чувство, заставившее переговорщика сгорбиться в седле, ничем нельзя было объяснить. Вспотевший рукой дюк вытащил из кобуры контендер, взвел курок и понял, что его гнетет. Застывший дух города был напитан опасностью.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 На дороге истекает кровью стот. На склоне заржала лошадь. Впереди мелькнула размытая тень, Вик побежал туда. На ходу перехватил ножный за нижний конец, Пальцами свернул кольцо, Из паза выскочила узкая пластина. Воткнув меч в землю, он остановился, Взвел пружину, поднял штерн, Положив на плечо. Силуэт всадника растворился в темноте.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 Вспоров лучами небосвод».